13. Когда Роланд залез в кабину пикапа магазинчика, не таким уж простым оказалось это дело, боль в правом бедре все усиливалось, его рука коснулась ноги Джейка, и вот так он узнал, что Джейк хотел утаить и почему. Боялся, что информация эта помешает стрелку сосредоточиться на главном. То, что ощущал мальчик, называлось «Ника шуме», Иначе чувство это передалось бы и Роланду. Да и о каком Кашуме могла идти речь, если их котет распался? Их особая сила, сумма получалась больше составляющих, которая, возможно, черпалась из самого луча, канула в лету. Теперь они превратились в тройку друзей, в четверку, считая ушастика-путаника, объединенных одной целью. И они могли спасти Кинга, Джейк это знал. Они могли спасти Кинга и тем самым сделать еще один шаг к спасению Темной Башни. Но только один из них должен был при этом умереть. Знал Джейк и это».